Он убивает себя и падает между Соломеей и Иаканааном. Паша и Родиады. Молодой сирийц убил себя. Молодой начальник убил себя. Тот, кто был моим другом, убил себя. Я подарил ему маленькую коробочку. Благовоние и серьги, сделанные из серебра. А теперь он убил себя. Ах, не предсказывал ли он, что случится несчастье. Я сам предсказывал это. И оно случилось. Я знал, что Луна искала мертвого, но я не знал, что его искала она. Ах, зачем я не скрыл его от луны? Если бы я скрыл его в пещере, она бы не увидела его. Первый солдат, царевна, сейчас молодой начальник убил себя. Соломея, дай мне поцеловать твой рот, Иаканаан. Иаканаан, и не страшно тебе, дочь Родиады? Не говорил ли я тебе, что я слышал во дворце взмахи крыльев ангела смерти, и не явился ли ангел этот? Соломея, дай мне поцеловать твой рот. Иаканаан.